Ника Батхин Сон трава Сашка-таксист пребывал в тоскливой растерянности. Словно с вечера перебрал, утром вышел на смену и мучительно собираешь мысли, пытаясь вникнуть, что дал долдонит въедливый голос диспетчера. А только пить Сашка завязал, держался крепко. Визит в роддом вообще тягостен для мужчины, а когда жена месяц на сохранении, врачи ничего не обещают и виноват в этом ты, Сашка сплюнул и выругался. История молодой семьи не отличалась оригинальностью. Оба родом из Краматорска, познакомились на субботнике в городском парке. Сашка впахивал на заводе, Наденька стригла собак. Оба жили с родителями, встречались, где повезет, целовались до одури и не задумывались о будущем. Осенью Наденька простудилась, получила пневмонию и стала чахнуть. Врачи сказали менять климат, экология в Краматорске хромала. Решили ехать в Крым, в Коктебель, к Сашиной тетке. Одинокая и бездетная, она не раз зазывала племянника с девушкой пожить у моря. Приличия ради перед выездом расписались. Поначалу все получилось. Тетка пустила их в скромный номер, пустующий до сезона. На родительские подарки приобрели шевролет цвета металлик. Сашка покрутился в поисках годного дела и устроился таксовать. Наденька щелкала ножницами над капризными йоркширами. Весна выдалась теплой, уже в апреле молодые валялись на пляже, плескались в море и чувствовали себя счастливыми. Морской воздух помог, Наденьки щеки порозовели, дыхание стало ровным, жизнь наладилась. А в июне тест показал две полоски. Сашка, конечно, хотел детей. Пару-тройку коренастых, беловолосых, как он сам пацанов. Только немного позже, когда оба поживут для себя, подкупят деньжат, решат вопрос с жильем, новость шокировала его настолько, что он с дуру попробовал намекнуть наденьке бабы, мол, делают, знаешь, такие штуки. Жена устроила сцену, у нее начался приступ удушья, пришлось вызывать скорую. Беда не пришла одна. В конце июня тетка намекнула, что пора быть честь знать. По знакомству подвернулась халупа в Кировском, захолустном селе поодаль от Феодосии. Хозяин работал на стройке в Польше и денег с постояльцев не взял, лишь бы следили за домом, доплатили счета. Вот только мрачные улицы, насупленные дома и ровные, как стол, степь совсем не походили на нарядную набережную и синие горы Коктебеля. Впечатлительная Наденька затасковала, стала плакать по вечерам, У дурака Сашки хватило ума поискать утешение на дне бутылки. Немудрено, что на Грушевском перевале он не справился с управлением и на полном ходу впечатал машину в дерево, сам отделался синяками, шевроле в хлам. Оставшихся денег чудом хватило на неказистый москвич, поди по таксу с такой тачкой. Сашка злился и все чаще задерживался с мужиками-таксистами хлопнуть пиво до да перекинуться в нарды. Наденька угрожала и упрекала мужа, он огрызался, а однажды, вернувшись с тяжелой смены, рявкнул матом и замахнулся на жену кулаком. Приступ, удушье, скорая, феодосия, родовое и никаких гарантий, что сын родится живым. Осознав, что натворил, Сашка бросил пить, как отрезало. Вкалывал, сутками таскал на фрукты и молоко, покупал препараты, навещал ее и молил о прощении. Бледная и измученная жена молча отворачивалась к стене. «А сегодня заговорила». Соседка по палате шепнула по секрету. «Чтобы сохранить ребеночка, нужно нарвать сон травы и положить цветы под подушку. Любишь меня, Сашенька, из-под земли эту траву достань». Толстая врачиха пожала плечами. У беременных бывают заскоки. Случалось и землю ели, и навоз нюхали. Исполните ее, придурь-папаша, пусть успокоится, а там и до родов дотянем. Ни в аптеках, ни в одном цветочном ларьке Феодосии о сон траве слыхом не слыхивали. Тетка с крымского рынка развела руками и отправила на центральный. Там бабки травницы своим торгуют. спросил у них. В феврале базар скуден. Зимние яблоки и привозной виноград, гранаты, раззявившие красное нутро, груды, картошки и репы, глянцевые турецкие овощи. Продавцы едва улыбаются, им скучно и холодно. И только бабки заглядывают в глаза прохожим, выхваляя деревенские яйца, крупный чеснок, стаканчики сухих ягод, жалкие пучки зелени, баночки с вареньями и разносолами. Сами бабки разнятся, как и товар. Одни сияют вставными ухмылками Поблескивают выцветшими глазами Хрохорятся, красятся и помадятся Другие светло и спокойно смотрят сквозь время Перебирают пучки петрушки худыми пальцами Есть и те, кто крепит медали на ветхие пальто Простреливает покупателей взглядом Зачем пожаловал? Сашка обошел всех Старухи пожимали плечами, ворчали рано, мол, к середине марта, дай бог, зацветет сон трава, да и торвать нельзя краснокнижное. А сейчас нету тени у кого. Горбоносая то-таки послала назойливого покупателя к моложавой куме Горпине, так бабе-любе божьему одуванчику. Одуванчик оказался агрессивной и коргой. Лишь купюра с Иваном Франко убедила в неизбежности диалога. Значит, так... «Теть Флория, сжай, сынок. В село Лесное, что за Грушевским перевалом. Там у ей большой сад, и зеленя, и цветы, и травки всякие. Заедешь в деревню, найдешь садовую улицу, по ней до конца катишь дальше в лес, по грунтовке. Свернешь направо на первой тропке, увидишь ворота железные, постучишь да и спросишь. Ежели у Флорки нет? Нигде нет!» Опять Грушевский перевал, чтоб его... На ржавом ведре с болтами по крутой мокрой дороге. К бесу бабье бредни. Переживет Надька без дурацкой травы. Раньше и в поле рожали прямиком у снопов. Сашка вернулся в Кировское, заварил себе безвкусные лапши, просидел вечер у телевизора, бессмысленно переключая каналы. А едва рассвело, написал СМСку ку Наде, завел мотор москвича и погнал в сторону Грушевки. На удивление утро задалось. Солнце подсушило дорогу, согрело распаханные поля. В бурой траве мелькали островки и зелени. Почки на деревьях набухли. Еще недели тепла и весна. Хозяева выпустили пастись застоявшихся лошадей, тяжеловесных коров, пестрых кос и кучерявых овец. На лугах резвились телята, носились вокруг кобыл. Жеребята высоко вскидывали тощие ноги. «Бог даст и он! Сашка! Через месяц-полтора!» Возьмет на руки белоголового пацаненка Трудно придется Денег в семье не прибавится Но прабабка пятерых спиногрызов в войну уберегла Значит и я справлюсь Протерев тряпкой запотелое стекло Сашка с нежностью подумал о неизвестной тете Флоре Должна быть она крымская татарка из тех хлопотливых до старости стройных тетушек с золотыми зубами и золотыми сережками, что вечно возится то в саду, то в курятнике, поминутно поправляя платок. Наверняка угостит дымной лепешкой, пахучим козьим сыром или медовым печеньем хворостом. Наверняка разохается, услыхав про жену, прошепчет «Бисьмелях, бисьмелях». Грушевский перевал москвичок проскочил как по маслу. До лесного дорога тянулась ровная и выглядела укатанной, не иначе местные грейдер заказывали. Потом стало хуже. Проехав около километра, Сашка решил больше не рисковать. Земля в конец размокла. Он парканул машину на полянке, отправился по тропе пешком, свернул вправо и вскоре уперся в ворота. Кованая дверь казалась старинной. По обе стороны от нее тянулся высокий забор с заостренными прутьями наверху. Не дать не взять старинный господский парк. И дом впереди на холме похож на барскую усадьбу. Ухватив гладкое кольцо ручки, Сашка постучал металлом о металл робко, потом настойчиво. Ни звука. Он толкнул тяжелую дверь. Открыто. Выложенная камушками дорожка вела к изящному зданию с колонадой. По обе стороны зеленели розовые кусты, набухали нежными розовыми бутонами в февралета. В тени яблонь цвели подснежники, на клумбах весело желтели нарциссы и кокетничали с мотыльками фиалки. Не хватало только зрелых плодов, или они прятались от посторонних чересчур жадных взглядов. На перебое заливались птицы. Сашка опознал черных скворцов, нарядных зябликов и рогатого жаворонка, завсегдатая пустоши. Толстая жаба сидела на бортике у пруда и оценивающе поглядывала на гостя. Халёная молочно-белая кошка приоткрыла один глаз и снова сделала вид, что дремлет. А вот собак, неизбежных спутников сельского дома, не слышалось и людей не появилось. Даже дымом не пахло. «Эй, есть кто живой?» — крикнул Сашка. «Ау! Теть Флора!» Никого. Сашка вышел на открытое место и зажмурился. Яркое солнце ослепило на миг. Когда он открыл сжатые веки, перед ним стояла женщина. Ей могло исполниться и тридцать, и пятьдесят. Загорелая кожа, тонкие черты, богатые пепельные волосы, собранные в высокую прическу — Старинное длинное платье с рядом крохотных пуговок на груди, большие глаза, затененные штрихами ресниц, в тон серьги с прозрачными зелеными камушками. Нежный, свежий, будоражащий кровь запах окружал хозяйку, словно она сама была редким цветком. Сашка замер, разинув рот. «Добро пожаловать в усадьбу, молодой человек», — произнесла женщина. «Я Флора. «Чем могу быть полезна?» «Тут такое дело, хозяюшка!» затараторил Сашка. «Меня к вам баблюба послала с базара. У меня жена на сносях. Приспичила ей сон траву понюхать. Вынь да положь. Есть у вас эта травка?» Женщина кивнула и прошествовала вглубь сада. Сашка заторопился за ней. В дальнем углу пряталась полянка, окруженная изгибистым вековым можжевельником. Там в тени распустились фиолетовые опушенные серебром колокольчики, сон травы и вправду красивая сволочь помогла бы на дюхе. Вот спасибо хозяюшка выдохнул Сашка. Почем травка денег не пожалею. Деньги мне не нужны молодой человек. У меня другая цена качнула головой хозяйка. Сашка вздрогнул и мысленно перекрестился. Не кстати вспомнилась детская сказка про короля, который за спасение пообещал колодезному чудищу то, чего сам не знает. «Что же вы хотите в обмен, хозяюшка? Может, подвезти куда?» «Как вас величать, извините!» — вежливо улыбнулась женщина. «Сашка я! Сашка Кудашкин!» «Прекрасно, Александр! Вам действительно нужна сон-трава, и вы готовы платить!» Как бог снят, хозяюшка! Что ж я вас кину? Мы, кудашкины, люди совестливые Отработаете день в саду, переночуете в доме И поутру трава ваша Согласны? Поработать в саду Дел хорошее Весной на земле вечно хлопот полон рот Дороговато за пучок зелени Но чего ж не помочь человеку? Согласен, хозяюшка Что робыть? Что сочтете нужно? Вон сарай, там инструменты и форма. Флора царственным жестом указала на вросшую в землю холубку и удалилась. и Сашка неохотно переоделся в рубаху грубого полотна и холщовые штаны. Инструмента оказалось вдоволь. Тяпки, лопаты, грабли, садовые ножницы, кургузая тачка с прилипшими ко дну листиками. Свежий вар, побелка, зала, табак, тканые перчатки и брезентовые рукавицы – все по уму. Залихватски пригладив волосы, Сашка вышел в сад. Теплая земля приятно пружинила под ногами. Оглушительно пах чернозем, тянуло прелым навозом полы листвой и цветами. Клумбы выглядели ухоженными, кусты явно стригли по осени и дорожки подметали совсем недавно. Чем бы заняться? О! Молоденькая абрикоса накренилась, ствол надломила то ли ветром, то ли то злым умыслом. Ветки паникли, из трещины натекла бурая камедь. Сейчас, малышка, мы тебя вылечим. Осторожно скрепив тонкий стволик, Сашка обмазал кору варом, закрепил шину и прочно обмотал веревкой. К лету абрикоса станет как новенькая, глядишь, и урожай даст. Чтобы деревце прижилось, Сашка принес воды и полил землю. Ему послышалась благодарность в легком шелесте веток. Работа пошла спориться. Закатав повыше штаны, Сашка залез в ротничок, выгреб полую листву и вдосталь напился горьковатой воды. Оглядев яблони, развел звездку и хозяйственно побелил стволы. Натаскал перегноя и перекопал пустые грядки, поправил расшатавшийся пруд забора, укрепил виноградную лозу, обрезал лишние плети, выдергал сорняки из клумбы с фиалками. Хозяйка дважды выносила молоко и лепешки с сыром. Сашка сметал еду в момент. В поисках дела он прошел мимо можжевеловой рощицы. Никто не мешал гостю сорвать цветы и сбежать подальше, но слово есть слово. Много возни оказалось со старинной мраморной статуей, поросшей мхом. Она изображала молодую пышнотелую женщину с корзинкой фруктов до невозможности, похожих на настоящие. Проклиная и скульптора, и творения, Сашка долго отскребал от мраморных волос, плеч и складок туники, следы дождей, снегов и птичьего внимания. Получилось восхитительно. Сверкающая белизна притягивала взор, набивая мысли о земных благах. А от корзины вдруг запахло душистым редким кандильсинапом, лучшим из крымских яблок. Наконец утомленное солнце ушло за деревья. Воздух наполнился мягким светом. Птичий щебет слился в единый хор. Закружилась сонные мушкара, цветы закрыли чашечки, плотно сжали упругие лепестки. Толстая жаба неодобрительно покосилась на чужака и шумно плюхнулась в пруд спать. Первая звезда прорезалась в безоблачном небе. По детской привычке Сашка загадал желание пусть жена родит сына!». Он собрал инструменты и отнес их в сарай, тщательно вымыл руки, ополоснул лицо, удивился, вроде брился с утра, а щетина отросла дай и боже. «Боже!» И свои джинсы вдруг оказались великоваты, а толстовка тесна в плечах. Сумерки быстро сгустились. Свет усадебных окон манил в тепло. Электричества не было, хозяйка расставила по гостиной свечи в причудливых канделябрах. Накрытый стол впечатлял. Пыхтела большая сковорода жарёйки с грибами. Круглился пирог с сыром, а рядом другой краснел давленые вишней. Не обошлось и без разнообразной зелени, перчёной брынзы и свежей хрусткой редиски. Изголодавшийся Сашка лопал как не в себя, Флора ела как птичка. После ужина парня в раз одолела дрёма. Помог чай, горячий и крепкий. Придерживая чашечку за тонкую ручку, Сашка глядел по сторонам. Дом явно держали на широкую ногу. Ковры, паркет, несколько картин в рамах. И никаких следов ни мужчины-хозяина, ни прислуги. Зато в гостиной царил рояль с лакированной крышкой. Стряхнув кистями рук, грациозная флора села на табурет и заиграла что-то печальное. В музыке Сашка не разбирался, но понял, играет здорово. Он всматривался в порхание длинных пальцев, любовался тонким профилем милой хозяйки. В неверном свете канделябров она казалась совсем молоденькой, грудь красиво круглилась под тканью платья, несколько пуговок расстегнулась, обнажая границу между загаром и молочной белизной кожи. Сашка остро почувствовал, что у него давно не было женщины. Музыка кончилась. Флора подошла к столу. Запах духов тянулся за ней, как шлейф. «Я наблюдала за вашей работой, Александр. Труд на земле вам близок, вы знаете толк в честной работе. И не обижайте зря ни зверей, ни мурашек, ни сорняки. Мне понравилось». «Спасибо, хозяюшка!» — просиял Сашка. «Дед мой селюк! Я малой у него на грядках копался, вот и выучился». «Мало учиться, надо любить то, что делаешь». «Вы умеете любить, Александр, это чувствуется». «Хотите остаться здесь?» «Поработать в смысле? Так можно. Он Надюха, жёнушка моя, родит, заберу её из роддома и посадовничаю. Парк у вас знатный». «Нет, Александр, только вы и я». Зелёные глаза Флоры засияли совсем рядом. Сашка наконец-то различил аромат духов, жимолость и вербена. Он тяжело сглотнул. извиняйте хозяюшка, я не по этой части. Посадить или прополоть запросто, а для баловства у меня жена есть». Женщина коротко улыбнулась, скрыв чуть заметную постороннему взгляду обиду. «Похвальная верность. Пойдемте, я покажу вашу спальню». Флора провела Сашку сквозь темный коридор, открыла замочек и впустила в небольшую уютную комнату. Затем мимолетно коснулась губами щеки мужчины. Сашка вздрогнул. «Прояви, хозяйка, настойчивость, он бы не сдюжил!» Но дверь за Флорой скрипнула и закрылась. Сашка, не раздеваясь, упал на кровать и без просыпа продрых до рассвета. Разбудил его разноголосый хор птиц. Солнце скрывало легкая дымка, воздух чуть посвежел. Сашка в охотку натаскал поливной воды в бочку, подправил насос и явился в гостиную. Пока он торопливо и жадно завтракал, хозяйка возилась с вышивкой, чтобы не смущать гостя. Дождавшись, пока Сашка доест, Флора вывела его из усадьбы и протянула два свертка. «Вот ваша сон-трава, Александр». Как жена налюбуется, пусть посадит в теньке за домом, и ваши дети всегда будут здоровы. А луковица тюльпана мой подарок. Зароете ее сами, где захотите. Благодарствую, хозяюшка. С меня причитается, смутился Сашка. Будьте счастливы и прощайте. Шустрый комар залетел Сашке в нос. Он зажмурился, расчехался. А когда снова открыл глаза, женщину не увидел. Ну и шут с ней, с распутницей, надо спешить, пока цветы не завяли. Старенький москвич оказался буквально погребен под сугробом Палу и Листвы. Ключ с трудом поворачивался, и двери скрипели. Но с третьего раза мотор завелся. Сашка погнал машину прямо через лесное. На перевале он увидел колонну военной техники, транспортеры и танки. Подлигрушевки вдоль дороги появились билборды. 16 марта — референдум. Возле Старого Крыма на трассе рабочие неторопливо снимали баннер «Поздравляем с 2014 годом!» «Портачи, на календаре 13-й!» Во дворе родного дома обнаружилась будка. Занимавший ее полувзрослый кабель блажил и рвался с цепи. На брех вышла Наденька, исхудалая и усталая. На руках у жены сидел белоголовый щекастый крепыш. Увидев гостя, она ахнула в голос, осторожно посадила сына на крыльцо и повисла у Сашки на шее. «Вернулся! Жив! Жив! Я всегда верила, что вернешься! Где ты пропадал целый год?» Он траву добывал Вот, гляди Наденька так и не допыталась Куда исчез благоверный Но особо и не старалась Разлука укрепила ее любовь к мужу А радость от возвращения Навсегда отучила от Свар Сына она назвала в честь отца И млела, слыша басовитая Сан Саныч, поди глянь, что папка тебе купил Москвич не пережил приключений И опочил в металлоломе Дареную луковицу Сашка зарыл под старой грушей и успел было забыть о ней, но однажды, апрельским утром, проснулся от восторженного крика жены. Двор оказался сплошь усажен тюльпанами самых разных размеров, цветов и форм. Повосхищавшись, Наденька срезала урожай, отвезла Феодосию и распродала за день, чтобы на утро срезать новые. Цветы пришлись ко двору. Через год Сашка поставил прилавок на трассе, а через два – киоск в Коктебеле под крылом подобревшей тети. Бизнес рос медленно, но неукротимо. Тюльпаны во дворе не переводились даже в мороз. Довольная Надя родила второго сына и собиралась за дочерью. Сашка лучился счастьем. Лишь в феврале, почуяв запах цветущей жимолости, он порой тихонько вздыхал. Впрочем, о сделанном выборе садовник не пожалел ни дня.